Да ты улыбнулся, слегка покраснел и потупился. «Друг мой», — сказал он серьезно, — «это возбуждение может повредить вам. Оставим наш разговор. Не будем больше вмешивать Бога и небо в свою беседу. Это нехорошо». «Покройте плечо простыней, что-то свежо». «Обещаю вам», — прибавил он, закутывая больного юношу с материнской заботливостью, «обещаю не раздражать вас больше советами». «О, клянусь вам», — воскликнул Сан-Мар, невзирая на запрещение говорить, «клянусь вот этим золотым крестом». «Клянусь Святой Марией, что соглашу скорее умереть, чем отказаться от начертанного вами плана. Может быть, вы сами когда-нибудь будете просить меня остановиться? Но будет уже поздно». «Хорошо, хорошо, спите», — повторил Дату. «Если вы не остановитесь, я сам пойду за вами». «Куда бы это меня не привело!» Он вынул из кармана молитвенник и начал внимательно читать его, но, взглянув на Санмара, через несколько минут заметил, что тот не спит и приказал Граншану переставить лампу, чтобы свет не тревожил больного. Однако и это не помогло. Сен-Мар смотрел во все глаза и продолжал вертеться на узкой постели. — Нельзя сказать, чтобы вы были спокойны, — сказал Дуту, улыбаясь. — Дайте-ка я почитаю вам что-нибудь священное. Это смирит вашу тревогу, о друг мой. Вот книга, в которой можно обрести истинное утешение и истинный мир душевный. Откройте ее где угодно. Везде вы увидите с одной стороны человека в том единственном положении, которое подходит к его слабости, в молитве и неведении своей участи с другой — Бога, лично говорящего с человеком о его недугах. Какое чудное неземное зрелище! Какое великое слияние божественного с человеческим! В этой книге и жизни смерть, и вечность — Откройте ее где угодно. Да-да, — воскликнул Нмар, вскакивая с живостью, в которой было что-то детское. Дайте-ка, дайте я открою ее. Вы знаете старое поверье? Если открыть молитвенник шпагой, первая страница налево будет предсказанием вашей судьбы. А Первый, кто после этого войдет в комнату, окажет сильное влияние на вашу будущность. Какое ребячество! Ну, пожалуй, вот ваша шпага. Возьмите ее за конец и открывайте. — Дайте я прочту сам, — сказал Сен-Марр протягивая руку с постели и взяв книгу за переплет. Старик Граншан с чрезвычайно серьезным выражением на смуглом лице, осененном седыми волосами, вытянул шею, стоя в ногах постели, и внимательно прислушивался. «Господин его...» Начал читать, но запнулся на первой же фразе и затем уже продолжал с несколько принужденной улыбкой. Первое. Они прибыли в город Медиолан. Второе. Великий жрец сказал им, Поклонитесь богам и прославьте их. Третье. И народ молчал, взирая на их лица, которые были как лица ангелов. Четвертое. Но Гервасий, взяв за руку протасия, воскликнул, подняв глаза к небу и исполняя с Духа Святого. Пятое. О, брат мой, я вижу сына человеческого, он улыбается нам. Дай мне умереть первому. Шестое. Ибо при виде твоей крови боюсь пролить слезы, недостойные Господа Бога нашего. Седьмое. Протасий отвечал ему так, «Восьмое, брат мой, мне надо умереть после тебя, так как я старше и более в силах перенести вид твоих страданий». 9 но сенаторы и народ скрежетали зубами в злобе на них. 10 и солдаты поразили их, И головы их упали в одно время на один и тот же камень, 11 На этом самом месте святой Амвросий нашел мощи обоих мучеников, исцелившие слепого. Что? «Что вы скажете на это?» — обратился Сан-Марк к своему другу. Да будет воля божья. Мы не должны испытывать ее и не должны отступать перед исполнением своих намерений из-за ребяческой игры», — нетерпеливо прибавил Дефия, закутываясь плотнее в накинутый на него плащ. Вспомните стихи, что мы когда-то декламировали. «Джустум, эттенадцем, просите, вирум». Эти железные слова запечатлелись в моей душе. «Да пусть рушится вселенная, я один». Останусь непоколебимым. Не следует приравнивать человеческие предначертания к божественному промыслу. Мы должны покориться, — проговорил Дату торжественно. «Аминь!» — отозвался старый гран и глаза его наполнились слезами которые он поспешно вытер что это И как ты плачешь старина сказал анмар скажи на милость ты-то причем тут?